Врезанный в песок заливы, Кривый и плоский. С неба ускакала закатная конница, Ивы, березки, тощи. Бежит, бежит, бежит Девочка вдоль рощи, То наклонится, то выгнется, Словно мяч бросая, Треплется голубая, ленточка дрожит, Сама басает, глаза птичьи, На висках кисточкой румянец, Померанец желтеет в осеннем величии. Скоро ночь схимнется, Махнет монать на море совсем неантичной, Дело не в мраморе, не в трубе зычной, Во вдовьей базухи материнскую тробе теплой могили. Просили обе, внучка и бабушка, Она добрая, старая, все знает, Зорьки ясной подождать, До лесочка добежать. Но курочка-рябушка улетела, В лугах потемнела. «Домой!» Кричат за рекой. Девочка все бежит, бежит, глупая, Пробежала полсотни лет, А конца нет, сердце еле бьется, Наверху в темноте поется Сладко-пленительно, утешительно. терли терлинда, я психея, Терли-то-то, терли то-то я пестрых крыльев не имею, но не поймал меня никто, Терли то-то волно -то. бегать, мыгонок мой. Из- реки уж кричат домой.